Глава сорок пятая. Запасной вариант. Астон сидел за столиком уютного летнего кафе и смотрел на свою спутницу. Милая и доверчивая, легкая добыча, но в остальном совсем не то. Он уже понял, что собеседница ему совершенно не подходит, но по инерции... Продолжал игру в соблазнителя. «Вечер сегодня волшебный!» Астен слегка улыбнулся. Девушка пожала плечами. «Что ж тут волшебного? Пасмурно!» Астен накрыл ладонью ее руку. Его красивые длинные пальцы нежно поиграли с браслетиком на запястье. «Ты делаешь волшебным даже такой заурядный вечер!» Собеседница закатила глаза, пытаясь показать, что слова звучат банально, но Астен видел, что она уже попалась на удочку и жаждет слушать подобные банальности еще и еще. «Господи, как скучно! Как это ему уже надоело!» перебирать возможных кандидаток, пытаясь найти подходящую. Впрочем, Астен сам виноват. Ему были бы не нужны никакие кандидатки, если бы он не просчитался. Перед тем, как покинуть родной мир, он тщательно готовил все необходимое для возвращения. Знал, что ему понадобится ментальный якорь, и подошел к его выбору основательно. решил использовать для этих целей самую способную менталистку, лучшую выпускницу академии. Его не смущало, что она к тому времени была замужем. Во-первых, он знал, что она вступила в брак не по любви, а из карьерных соображений. А во-вторых, Астон умел найти подход к любой женщине, видел их самое сокровенное желание – Ему не так уж сложно было заставить любую красотку потерять голову. Эйвилна не стала исключением. Пара месяцев, и профессорша была влюблена по уши, скорее даже испытывала патологическую страсть. Как раз то, что надо, чтобы стать для Астена надежным якорем. Тогда ему показалось, что подготовлен безупречный плацдарм для его возвращения в родной мир, и он решился на рискованное путешествие. Из множества параллельных миров выбрал земной. Астен был наслышан о его особенностях, полагал, что попав туда, сможет приобрести новые возможности. Как минимум, способность говорить неправду без применения электрона. Так и произошло. Новая способность плюс те, которые были даны Астану от природы, обещали ему по возвращении в родной мир огромные возможности: власть, деньги, могущество. Но попытка вернуться оказалась неудачной. Астена ждала разочарования. Якорь оказался бракованным. Страстного желания видеть возлюбленного было у Эйвилны хоть отбавляй, но вот ментальные способности оказались не такими выдающимися, как полагал Астен. Видимо, лучшей выпускницей Академии Эйви стала не благодаря таланту. а потому что искусно умело манипулировать людьми. Пришло страшное осознание, что Астон застрял в надоевшем ему к тому времени мире навсегда. Впрочем, через несколько недель раздумий удалось таки изобрести способ вернуться домой. Расчет был прост. Якорь ведь можно создать здесь, на земле. Главное потом переправить его в родной мир Астена. Задача была не из легких. Работа требовалась, можно сказать, филигранная. Неудачи подстерегали на каждом этапе. Но вот теперь большая часть пути пройдена. Возможно, уже завтра Астен вернется домой. Однако почему-то его продолжали терзать сомнения, «Все ли пройдет гладко?» И он снова перебирал девушек, пытаясь найти запасной вариант. Астон критически глянул на ту, что сидела рядом с ним за столиком. «Нет, она совсем не годилась. Ментальные способности в зачатке без микроскопа не разглядишь. Если завтра что-то пойдет не так...» Придется все начинать с нуля. Но хватит сомневаться. На этот раз все пройдет гладко. Все получится. Таня, мне пора. Бросил равнодушно и, быстро рассчитавшись с официантом, направился к выходу. — Завтра позвонишь? — обеспокоенно поинтересовалась собеседница «Завтра уезжаю в командировку». «Надолго?» «Навсегда».